Глава пятая. Вожатом в помощь. Особо не выбирая, я заняла ближнюю к двери койку. Катя устроилась на соседней. Кровати стояли поперек комнаты на приличном расстоянии друг от друга. Тумбочек оказалось больше, чем по две. Я прикинула, сколько здесь обычно размещают детей, и порадовалась, что нас мало, а то были бы сейчас как кильки в томате. «Галстуки приготовьте!» Напомнила Неля, девушка с гитарой. «На линейку повяжем. Мы ведь тоже вроде как вожатые». О том, что нужно брать с собой пионерский галстук, нас предупредили заранее. Я выложила свой на тумбочку, отметила, что у всех девчонок тоже есть. Ничего удивительного, активисты. Перед тем, как отнести сумку и рюкзак в стоящий около стены узкий шкаф, вынула одеколон гвоздика. Недавно мы с подружками опытным путем установили, что из всех имеющихся у нас духов и одеколонов этот единственный отпугивает комаров. И во время последних прогулок дружно благоухали гвоздикой. «Это тебе зачем?» — спросила Катя. И, выслушав мои объяснения, сказала. «А у меня тайга. Могу дать побрызгаться». «Спасибо, но я на нее чушусь», — ответила ей и отнесла сумки в шкаф. Вернувшись, собралась присесть на кровать, застеленную байковым одеялом в клеточку, состоящей треугольником подушкой и свернутой простыней. Пойдем осмотрим местные достопримечательности, пресекла мою попытку приземлиться Катя. На мой недоуменный взгляд добавила В туалет, говорю, пошли. Мы вышли на улицу и двинулись вдоль стоящих в ряд умывальников. В конце ряда и обнаружился туалет. Разделенный на две половины с нарисованными буквами «М» и «Ж». Около мальчишеской половины стояли Чижов и Алимбаев и вполне дружно курили. Заметив нас, они оживились. «Девчонки, вам сюда в натуре!» — пригласил Чижов, показывая рукой на вход рядом с собой. «С чего бы?» — спросила Катя. Я промолчала, подозревая подвох. «Существование в одном классе с Дубининым меня многому научило». Чижов довольно усмехнулся и заявил. «Ну вот же, мы, мадамский, же, джентльменский». Мальчишки заржали, а Лимбаев случайно обернулся и тихо сказал. «Атас, шипокляк, идет". Они с другом скрылись в туалете. Нам стали слышны голоса. «Лариса Германовна, они точно в эту сторону пошли». «Спасибо, Таня». «И это еще я была своим прозвищем недовольна». Тут же назвали именем вредной старушки из мультика красивую молодую учительницу. Наверное, из-за имени. Мы с Катей переглянулись и тоже зашли в туалет. Внутри, к моей радости, обнаружились кабинки, как в общественных уборных, а не дырки в дощатом полу. Когда гостила у тети в деревне, всегда боялась в эту дыру шлепок уронить». Смотри, побелка свежая, заметила Катя, когда мы уже направлялись на выход. Наверное, так положено, обновлять после каждой смены. У умывальников мы помыли руки и побрызгали друг на друга водой. Тучки разошлись, и стало даже жарковато. К нашему возвращению девчонки уже разложили вещи и сидели около Нелли. Сыграй еще что-нибудь, попросила полная высокая девушка, кажется, света. «А мы тут плюшками балуемся», — сказала Нелли, увидев нас и очень похоже изобразив Карлсона. Она приглашающе кивнула. Поскольку на кровати рядом было бы тесновато, мы уселись на тумбочке. Неля спела песню, которую я раньше не слышала. «Кажется, домашние девочки вроде меня многие вещи пропускают. Последний припев «Милая моя, солнышко лесное» пели уже все». «Откуда ты столько песен знаешь?» — спросила Света, когда Нелли закончила играть. «У меня предки постоянно на грушу ездят», — ответила Нелли. «Это грушинский фестиваль бардовской песни. Меня хотели взять, но в 80-м отменили из-за Олимпиады, а теперь переименовали в фестиваль патриотической песни. Папа решил, что лучше мне сюда, а я и патриотические могу». Нелли заиграла «Дан приказ ему на запад». Может, она хотела только показать, но мы подхватили и допели до конца. «Правильные песни поем», — раздалось от порога. Елена Семеновна, а это она сказала, прошла к нам и села на тумбочку рядом со мной. «Пока не забыла, девочки, я договорилась, что вы можете пользоваться душевой ежедневно, в тихий час. Ключ будете брать в прачечной». «Вот спасибо!» — воскликнула Катя. Кому как, а для меня один банный день в неделю — это мало. Сегодня занятий не будет. Организационный день. Сразу после линейки идите в отряды. Поможете придумывать название речевки. Продолжила Елена Семеновна. Я с вами буду заниматься только эту неделю. В субботу уезжаю. Вы остаетесь с Ириной Ивановной. В начале третьей недели к вам на один день приедет с лекции кто-то из инструкторов горкома. «Не только я не удержала разочарованного возгласа. Имя второй сопровождающей я, конечно, узнала, но это не радовало». «А нельзя, чтобы вы с нами остались?» — спросила Нелли. «Не получится», — с сожалением ответила Елена Семеновна. «У меня почти сразу вторая командировка в областной центр». «Ладно, собирайтесь. Вот список, кому в какие корпуса идти. Пойду наших мальчиков потороплю». Первая линейка на плацу с памятником получилась по-настоящему торжественной. Произносили речи директоры и вожатые, рил риел на флагштоке красный флаг, звучал гимн пионеров «Взвейтесь кострами». Серьезность обстановки охватила даже хулиганистый старший отряд. Формы в звездочке не требовалось, поэтому дети лишь повязали красные галстуки и прицепили значки к обычной одежде. «Как и мы», Только значки у нас были комсомольские. После линейки отряды строем отправились к себе. Нас задержала Ольга Евгеньевна. Она решила нам провести небольшой инструктаж. Директор тоже остался послушать. Он встал рядом со мной. «Да, здесь, в строю, как и в школе на физкультуре, я стояла последней. Правда, побыл с нами Сергей Сергеевич, так звали директора, недолго». Минуты через две он несколько раз чихнул, затем посмотрел на меня с подозрением и тихо спросил, «Чем надушилась?» «Адеколон гвоздика», — также тихо ему ответила, «У меня аллергия на травы», — произнес он и ушел. «Странный, оправдался за свой уход, мог бы вообще ничего не говорить». «Старшая вожатая вела себя так, словно мы ее последняя надежда». Я вспомнила их разговор с Еленой Семёновной о вожатах. Неужели все действительно так плохо? То, что Ольга Евгеньевна не преувеличивает, стало понятно уже на подходе к месту. Мне, Кате, Свете и Артёму достались отряды из четвертого корпуса. На террасе никого не было. Из открытых дверей раздавался шум, по-моему, более сильный, чем бывает при рисовании плакатов и придумывании названия. Из дальней двери выскочили двое мальчишек, следом третий, слегка отставший. Нас они не заметили. «Шевелись!» — крикнул бежавший впереди пацан отстающему. «Нужно девчонок шугнуть, пока пиковую даму вызывают. Там как раз окно открыто». Мальчишки завернули за угол корпуса. Артем, раньше нас, сообразивший, что задумали озорники, — Быстрым шагом двинулся за ними, но не успел. Из корпуса донесся девичий виск. Мы с подружками, когда маленькими были, тоже вызывали пиковую дому, взяв зеркала и создавая темноту при помощи одеял. Если бы нас в этот момент кто-то потрогал или сказал «Ух!», мы бы еще похлеще завизжали. Артем вскоре вынырнул из угла, гоня пацанов перед собой все вместе мы вошли в корпус бедная вожатая бегавшая от своего отряда к соседнему и тщетно пытавшаяся навести порядок обрадовалась нам как родным она тут же сообщила что ее зовут марина она с исторического а ее напарница вожатая пятого отряда смылась на свидание с физруком мы с леной к тебе сообщила катя я вообще то хотела попасть вместе с артемом но постеснялась об этом сказать. К тому же мы и так рядом. Совместными усилиями нам удалось настроить расшалившуюся детвору на творческий лад. Все же пять человек не один. В итоге оба отряда обзавелись названиями, девизами, речевками, а также плакатами. Когда мы торжественно прикрепили плакаты к стендам канцелярскими кнопками, Марина предложила «Давайте порепетируем, начнем с моих». «Наше название — «Веселые нотки», — хором ответили ребята. «Наш девиз — «Пионер во всем пример». «Наша речевка» — «Мы танцуем и поем, очень весело живем». Света, поддерживая заданный ритм, обратилась к пятому отряду. «Наше название — «Бригантина». «Наш девиз — «Бороться и искать, найти и не сдаваться». «Наша речевка! Нам не страшен даже шторм, если мы к мечте плывем!» — завопили дети и громче всех троица озорников. В этот момент и появилась вторая вожатая. «Ой, вы уже все сделали!» — сказала она, состряпав невинное личико. От такой первозданной наглости Марину слегка перекосила, и она твердо заявила. «Запомни, Надя, я за твоими смотреть больше не буду!» «Только на время твоего выходного». «Ну и не надо, мне вон ребята помогут», — заявила Надя, кивая на Свету с Артемом. «Уже бежим, роняя тапки», — ответила Света. «Фу, какие!» — сказала Надя и попыталась скрыться в команде вожатых. «Куда? А на обед отряда вести?» — остановила ее Марина. С улицы раздался сигнал горна, извещающий, что пора идти в столовую. «Это что, нас и будить так будут?» — ужаснулась Надя. «Побудка, завтрак, обед, ужин и отбой», — пояснила Марина с некоторым злорадством. Создалось впечатление, что Надя успела ее достать с момента поездки в автобусе. В столовую наши отряды шли дружно и с речевкой, в которой обещали съесть повара, если им вовремя не откроют двери».